Глава 14. Дожидаясь лифта в вестибюле шато Филисити, Оксана услышала сначала звук мотора машины, остановившейся у парадного, потом ляск и грохот. Это подъехал Идуль Мунши со своими инструментами. Оксана была совсем не в настроении выслушивать разговоры мастера на все руки и надеялась, что лифт появится прежде Идуля и спасёт её. Два те с неё нервов из-за этого визита к Джалу и Куми, этой попытки наладить отношения с ними. Так необходимо найти способ вернуть папу домой. Язад больше не выдерживает напряженности. Он очень странно ведет себя, особенно в последние дни. «Кого я вижу?» — раздался голос Идуля. «Роксана, ты совсем пропала? Как твои дела?» «Все хорошо. А ты как?» «Чемпион! Как раз вернулся от приятеля, помог ему с неустойчивой ногой». «С ножкой стола!» — пояснил Идуль. «И теперь все в порядке?» — спросила она из вежливости. Идуль немедленно пустился в разъяснение. Его приятель любит всё делать на скорую руку, решил, что можно решить проблему при помощи пары шурупов. Я его разубедил, сказал, что ножку нужно целиком снять, всё сделать по науке, чтобы потом всё держалось как Эверест. Манеже счастливая женщина иметь такого талантливого мужа. Он зарделся от скромности. Я действительно кое-что умею. Кстати, я в последнее время не вижу твоего брата с сестрой. А папа как Все в том же состоянии. Доктор говорит, что при болезни Паркинсона особенно надеяться не на что. Эдуль сочувственно покачал головой. Лифт прибыл, и они зашли в кабину. «Как сложно устроено человеческое тело», вздохнул Эдуль. «Были бы у нас инструменты, чтобы самостоятельно чинить неполадки. На то есть врачи. Никогда не доверяй профессионалам. Ни в лечении, ни в ремонте. Сколько прошло времени с тех пор, как скорая увезла вашего отца? Он уже вернулся? Он сейчас у нас». Наверху нужно потолки привести в порядок. У Идуля загорелись глаза. Мне никто не говорил, что в квартире проблемы. Куми занимается этим делом. Лифт остановился на этаже Идуля, и Роксана потянулась к дверце, но не успела. Идуль остановил ее руку. Найти подрядчика, подрядчика честного, толкового и готового работать за умеренные деньги, это, я скажу тебе, задача не из простых. Но это три минимальных требования. Может быть, мне следует поговорить с Куми? Наверное, было бы неплохо. Согласилась Роксана, подумав, что вмешательство третьей стороны могло бы пристыдить к уме и подтолкнуть ее к действию. «Могу рекомендовать человека безупречно честного, прекрасно знающего дела, который много не запросит. На самом деле он возьмет только за материалы». Роксана поняла, что за этим последует, но решила сыграть свою роль. «Трудно поверить, что такое возможно». Эдуль улыбнулся. «Так о себе говорить не принято, но я имею в виду именно себя». Лифт остановился и... И Идуль распахнул перед ней дверцу. Роксана попыталась представить себе, что будет, если Идуль дорвется до папиной квартиры. «Все равно, что дать обезьяне опасную бритву». «Но нельзя злоупотреблять твоей добротой», — возразила она. «О чем ты говоришь? Кто чем злоупотребляет? Я же сам предлагаю помощь. Ты меня знаешь, я люблю работать руками, это мое хобби. Я радуюсь, когда могу доставить радость другим, привести в порядок то, что было сломано». В лифтовой шахте затрезвонил звонок. Лифт вызывали вниз. Спасибо, Идуль, но мы не можем взвалить на тебя такую большую работу. Потолки в ужасном состоянии. Идуль будто не слышал криков и требований закрыть наконец дверь, чтобы лифт спустился в вестибюль. Большая работа или маленькая секрет в том, чтобы подойти к ней методически. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот заповедь домашнего мастера. Обдумывай проблему и зрительно представь себе её решение. Это как в шахматы играть, особый дар, которым некоторые обладают. Он продолжал распространяться на эту тему, но Раксана не слушала. Ей пришло в голову, что раз потолки в таком состоянии, то их незачем берегать от рук и дули. Хуже ведь не станут. Раксана вдруг подумала, что идея не так уж и плоха. Пусть она расчистит потолки и залатает, как сумеет, чтобы хоть ничего не обрушилось. Ну, останутся неровности и трещины. Так что? Идуль же денег не берет. По крайней мере, папа сможет вернуться домой. Но прежде надо уговорить Куми. Если ты уверен, — сказала Роксана, — я могу рассказать жалую Куми о твоем любезном предложении. На сто процентов уверен, — подтвердил Идуль. Крикун на первом этаже умолк, видимо, расставший с надеждой на лифт. Идуль спросил, не подняться ли ему в квартиру вместе с Роксаной. Я мог бы сразу оценить объём работы и прикинуть приблизительную стоимость материалов. Лучше я сначала сама поговорю с ними. Это им решать, могут ли они просить тебя о таком серьёзном одолжении. Пустяки, возразила Идуль, возвращаясь в лифт. Какое одолжение? Лифт пошёл вниз, но до ушей Оксаны донёсся голос Идули. Работа доставляет мне удовольствие. Куми, к нам Рокси в гости пришла, радостно воскликнул Джал. Заходи, Рокси, заходи. Он за руки потянул её в прихожую и крепко обнял. В глазах его читались радость и облегчение от того, что пришёл конец разладу между ними. А почему ты одна, где Изат? Он ещё на работе. Араксана видела, как он просиял при её появлении, будто она выключатель повернула. Радость брата тронула её. "Куми, где же ты?" взволновал Джал. Рокси пришла. Чш, послышалось из комнаты Куми. Из-за двери на миг показалась голова, покрытая белым молитвенным покрывалом. Ох, прости, пропромотал Джал. Через несколько минут сестра вышла в гостиную. Ты что, так разволновался? Можно подумать, королева английская в гости зашла. Кто? Кто ты подумала? Нет, это наша Рокси. Куми постучала по слуховому аппарату в его кармане. Опять не работает. Женщины легконько обнялись и соприкоснулись щеками. Как папа, спросила Куми. «Все так же. Все спрашивает насчет квартиры, начался ли ремонт. Я говорю, скоро папа, скоро начнется». Он огорчается. Понимает, что мне нечего ответить. Муки совести отразились на лице Джала. Он заломил руки, безмолвно взывая к Куми, потрогал слуховой аппарат. «Не работает эта штука», — сказала Куми. «Сходил бы новые батарейки купить. А я тебе потом расскажу все, что узнаю от Роксаны». «Не нужно, он работает». Он перестал дергаться. «У папы день на день не приходится». продолжила Оксана. Плохо, что таблетки кончаются раньше, чем приходит его пенсия. Мы бы рады помочь с деньгами, вздохнула Куми. Но на папином счету пусто, и ей бедже сейчас ничего не дает. Спроси Джала, он тебе расскажет. Ну хватит о моих бедах, сказала Оксана. Что у вас? Как вы живете? Как видишь, погреждены в проблемах, штукатурки и в пыли. Всё пытаемся найти подрядчика. Больше не обваливается? Всё держится? Хорошо. И прикусила язык. Сарказм не лучший способ выполнить миссию примирения. Кстати, чтобы не забыть, угадайте, с кем я столкнулась внизу. Мне повезло, встретила Эдуля Мунши. Повезло? усмехнулась Куми. Да и это проклятье, напороться на него. Джалза смеялся довольный дружелюбным тоном сестры. Я знаю, что ты имеешь в виду, улыбнулась Раксана, но он спросил, что с потолком и вызвал себя бесплатно привести его в порядок. Ясное дело, прыкнула Куми. Да он сам готов заплатить за возможность повозиться в чужой квартире. Жена не разрешает ему ни к чему притронуться у них. Он не мастер, а клоун, хихикнул Жал. Шёл бы в цирк со своими инструментами. Я именно так и отреагировала сначала, а потом подумала: денег на ремонт ни у кого из нас нет, если он хоть отштукатурит потолки заново, и то лучше станет. Да и с ним страшно связываться, когда он вкручивает лампочку, во всём доме отключается энергия, и ты хочешь, чтобы он делал у нас ремонт. Вам выбирать, пожало плечами Оксана. В комнате опять почувствовалась напряжённость. Неожиданно заговорил Джал. А мне нравится эта мысль. Собственно, от чего не дать и долю? Куми резко повернулась к брату, и тот смолк в ожидании отповеди. Но отповеди не последовало. Верно, думала Куми, пусть Идуль возьмётся за ремонт. Чем плохо дать идиоту хорошенько напортить? С его страстью затягивать всякое дело, чтобы продлить себе удовольствие, папино возвращение затянется до бесконечности. И мне больше не нужно будет придумывать оправдания бездействию. Идуль станет замечательным, ничего не подозревающим сообщником. Капур предостерегающий поднял палец и указал на циферблат часов, который у нас сейчас. Всё, больше никаких мистеров. Он всмотрелся в лицо Изада. Последние 2 дня вы как будто чем-то подавлены. Что не так? Изад пожал плечами. Наверное, причина во всём, о чём мы раньше говорили. «Эти старинные фотографии... Вы обратили меня в свою веру. Я пришел к выводу, что порядочный человек, такой как вы, должен заниматься политикой, иначе нами будут управлять одни жулики и мерзавцы». «Забавно», — невесело усмехнулся Капур. «Мы поменялись ролями. Теперь я повторяю ваши слова, а вы мои». Он вздохнул. «Хотел бы я, чтобы у меня был выбор». «Выбор всегда есть. Но на первом месте семья и зад. И вы это знаете». Жена напомнила мне, что сначала надо позаботиться о близких, а потом уже об обществе. К тому же у меня давление, и эти деньги в чемоданчике, я с ней согласен. Они не должны уйти на выборы. Взяв Изада за руку, Капур повёл его в свою каморку. Напрасно вы так расстроились. Мне поначалу тоже казалось, что это правильно, но теперь с этим покончено. Но вы говорили, что это ваш долг. О да. И мой, и каждого члена общества. Я такой же, как все. Ничего особого нет во мне. Но я осознал, что в данном случае исполнение долга не имеет смысла. То есть, подумайте сами. Долг в чистом виде не связан с результатом. Ну, становлюсь я советником муниципалитета, борюсь за правое дело, и что в результате? Удовлетворение от сознания исполненного долга. Я исполнил свой долг. Что же касается Бомбея, то ничего не изменилось никому не дано отвести назад стрелки часов езад не верил собственным ушам капур сделал поворот на все 180 градусов так что продолжал капур нам остаётся только рассуждать о могилах червях и эпитафиях вот и будем сидеть друг против друга и рассказывать печальные истории о том как умирают города езад не ответил Если боссу взбрело в голову потрепаться, то ему придется обойтись без отклика с его стороны. Но Капур попытался свести все к шутке. «Знаете, в чем моя проблема? Моя любовь к Бомбею неразумна, она чрезмерна. И, по-моему, она вызывает ревность у жены. Она не хочет, чтобы красавица Иная соперничала с ней». Вспышка раздражения заставила Язада нарушить обет молчания. «Вы не могли бы для разнообразия процитировать кого-нибудь из индийских авторов?» Сарказм пропал впустую. Капур обрадовался, что Бавлюк Езады в разговор. Проблема нашего с вами образования. С другой стороны, Шекспир и Бомбей похожи, в обоих можно отыскать что пожелаешь, оба объемлют всю вселенную. Внутри кипят ярости Езад посмотрел на часы. С вашего позволения, мне пора. Надеюсь, вы больше не сердитесь, сказал Капур, запирая письменный стол. Какое я имею право сердиться? Это ваша жизнь, ваша жена, ваше решение. Капур взялся, достал свой кейс и выключил свет. Вы обратили внимание, Изад. Я ведь последовал вашему совету. Я перестал пользоваться кондиционером. Отныне я приемлю всё, что мне даёт Бомбей: жару, влажность, морской бриз, тайфуны. Я уже долгие годы живу с этой философией. Конечно, мне легче, я не могу позволить себе кондиционер. Мне в нём нет надобности. У нас индийцев есть своя природная система охлаждения. Перец и пряности заставляют нас потеть, пот испаряется под ветром, и нам не жарко. Изат ответил вялой улыбкой. Капур предпринял прощальную попытку умиротворить его. Думайте о другом, Изат. У нас всегда есть эти фотографии. Наш с вами город сохранён на них и для тех, кто будет жить после нас. Они будут знать, что некогда в этом сверкающем городе у моря был тропический Камелот, золотое место, где люди разных рас и вер Жили в мире и дружбе. Язад перестал слушать. Ему было тошно, хотя, вопреки всему, он испытывал странную привязанность к этому человеку, с его страстями и противоречиями. Он не сомневался, что через два месяца, когда пройдут выборы, Капур будет жалеть, что он не попытался принять в них участие. А может быть, ему и двух дней хватит, чтобы раздумать и ввязаться в политическую борьбу. С Капуром ведь никогда не знаешь. Они подошли к двери. Язад заметил, что Капур любуется витриной. Сказал бы ему кто-нибудь, что он ещё слишком молод, чтобы впадать в детство. Ему необходима встряска, нечто радикальное, чтобы он перестал любоваться собой. Все витрины вдоль улицы будто последовали примеру бомбейского спорта. Книжный магазин Jai Hind Bookmart демонстрировал Басанагова Санта-Клауса в позе лотоса с английским переводом Бхагавад-гиты на коленях и с очками в форме полумесяцев на носу. Росой кухонная посуда выставил Санта-Клауса в фартуке, мешающего ложкой в здоровенной кастрюле из нержавеющей стали. Санта из бхагат-оптики щеголел в стильных очках-хамелеонах. Каждой лавке свой Санта-Клаус, устало подумал Язат. Теперь им мало елочки, звезды и ангела. Магазин мужской одежды увешал его вытянутую руку рубашками и галстуками. В обувном он держал коробки с обувью. Хорошо хоть магазин Сари удержался от соблазна сделать из него трансвестита в каскаде шелков. Праздничное убранство поражало монотонностью и отсутствием выдумки, за исключением книжного, над витриной которого явно поработало воображение Вилоса. Редкий случай, когда хотелось бы, чтобы шив все на показала себя. Где её бандиты, когда в них есть нужда? Что ж, они не буйствуют на улице, разнося в дребезги всю эту дешёвку. Может быть, именно такой встряски и не хватает капуру. Если бы штормовикиши все наобломали рога и его оленям, оборвали проводами гающие лампочки, выволокли на улицу и четвертовали белобородого Бэтмана, капурис снова пробудился бы воинственный дух. Полезный был бы шок, появившийся все на его пороге. Вилос приветственно помахал Езаду с крыльца запертого книжного магазина, указывая на место рядом с собой. "Поздно", отказался Езад, разминая шею в надежде избавиться от боли в затылке. «Ты чем-то расстроен? Что случилось?» «Да, Капур. Ты же знаешь, он собирался выставить свою кандидатуру на выборах. Теперь все отменяется», — говорит, «жена запретила». «Мило», — расхохотался Вилос. «Пенджабец у жены под каблуком — большая редкость». «Понять не могу, что с ним происходит, но моя прибавка накрылась». У крыльца появился чернорабочий с пустой корзиной и остановился на почтительном расстоянии. Дожидаясь, когда писец обратит на него внимание, Он вытащил из склада к тюрбана письмо и пытался расправить бумагу. Твой клиент усмехнулся иззад и двинулся дальше. Боль спустилась ниже, и как острый нож застряла между лопатками. Изат растирал шейные мышцы, поворачивал голову вправо, влево, вверх, вниз. Пошёл не прямиком к станции, а выбрал кружной путь. Обогнул Дгоби Талау и двинулся вниз по Princess Street. Дышалось плохо, он запыхался. Вдох на 5 шагов скомандовал он себе, выдох на 8. Вдох на 5, на 8 выдох. Облако дизельного выхлопа вызвало кашель. Проклятая отрава. Но как можно глубоко дышать в этом городе? Разве что залезть в Капуровы старинные фотографии, оказаться на старых юст-стрит, разговоры с Виллесом только распалил его. Виллесы легко давать советы: "Прояви терпение, найди мотивацию для Капура", а у него голова кругом идёт от неразрешимых проблем. Мимо промчался мотоциклист в кислородной маске. Скоро все начнут носить такие маски, а что делать? Хорошо бы найти маску, которая фильтрует проблемы мира. Его окликнули. «Сахиб Джи!» И зад оглянулся. Звал человек из лавки, торговавший благовониями у входа в храм огня. Вадияджи. «Сахиб Джи! Сукхат возьмете? У нас настоящий! Смолобара!» Теперь Изадат отметил, что на торговце бархатная молитвенная шапочка. Отец такую носил, вспомнилось Изадату. От сандала он отказался и пошёл было дальше, но, сделав несколько шагов, оглянулся, вернулся к воротам и шагнул во двор. Во дворе ни души, но к столбу цепями привязаны два велосипеда. Скорее всего, частный вал, сообразил Изадат. Доставить частный семье, где собираются проводить молитвенные собрания. Частный, сладкий сироп. Господи, сколько прошло времени с тех пор, как я участвовал в частни. Почти забыл вкус папри и малидо. Папри хрустящие вафли из теста. Малидо ореховая помадка. Он остановился перед дверью в храм, вспомнив, что у него не покрыта голова. Можно прикрыть голову носовым платком, впрочем, он же и не собирается заходить в храм. Внутренность храма тонула в полумгле, но можно было различить выложенное камнем пространство, похожее на длинную веранду. и каменный парапет, за которым совершаются омовения. В дальнем конце виднелась одинокая фигура. Человек вытирал лицо и руки, готовясь приступить к молитве. Он выпустил поверх брюк белую ритуальную судру и рубашку. Вывдил из-под рубашки священный шнур кусти, которым парсы подпоясываются и начал молиться, развязывая узлы на кусти. Расслабил узел на поясе и поднял кусти к албу. Знакомый жест в неясном свете вдруг пробудил в памяти слова молитвы, которую Изат много лет не читал. Ахура Маздах ходай. Асха магунах патр по германум. Он не останавливал слова, всплывающие в памяти и странно радующие его своей незабытностью. Амолящийся сложил кустив в две петли и снова поднёс шнур к албу. Изат знал, что он сейчас произносит: Манашник, гавашник, унашл. После чего заново завяжет священный шнур. Он следил за каждым движением одинокой фигуры, а его воображение заполняло каменный пол оживлённой толпой, которую он привык видеть, когда родители приводили его ещё маленьким в храм на праздники на Врос и к Хордацаль. Когда толпа была по новогоднему разодета, каждый держал в руках сандаловые курительные палочки, и все пробирались к парапету, чтобы омыть руки в серебряном карасе, совершить молитву и поспешить на празднование Нового года. Женщины, носившие сари, как мать Изада, с лёгкостью добирались до своих кусти. Другим же, одетым более современно и вынужденным поднимать юбки, чтобы развязать узлы на поясе, приходилось укрываться за специальной загородкой. На модниц осуждающе смотрели ортодоксальные дамы, считавшие, что после первой менструации девочкам уже неприлично ходить в платьях. Кое-кто из мужчин из-под тюшка бросал взгляды на узорное стекло загородки в надежде разглядеть нечто большее, чем туманные силуэты. Изад не раз слышал, как старухи поносят этих муамовалис, которые даже в такой день в храм огня не могут явиться в пристойном виде. Пороть их некому. После молитвы в кусте семья отправлялась через главный зал в святилище, где пылал священный огонь. Здесь тоже бывало полно народу. Чем ближе к святилищу, тем жарче становилось. Огонь в праздничный день вздымался выше обычного, на серебряных подносах высились горы сандаловых приношений. Приходилось стоять в очереди, прежде чем удастся найти местечко, чтобы преклонить колени и коснуться лбом пола. После молитвы в храме нужно было нанести визиты родным, одарить всех сладостями, посидеть за праздничным столом, вечером в театр на комедию или на концерт труппы Адимарзбана с по-русскими шутками, пародиями и песнями. Одинокий, молящийся повязал кусти, поднялся по ступенькам, миновал излобчатые колонны и скрылся в глубине храма. За пропетом никого не осталось. Изад почувствовал покой опустевшего храма, такого прохладного и затемнённого. Раксана права, истинный оазис в самом сердце громадного безумного города. Слева донеслось шурканье ног, шлепок сброшенных сапат, а через мгновение совсем рядом с ним появилась высокая худощавая фигура в белом. Жрец Дастур, в полном облачении, от которого веяло с сандаловым дымком. Запах заставил Язада печально улыбнуться. Дастур улыбнулся в ответ. Сахиб Джи. Он приветственно поднял правую руку к колбу и замер, чуть подавшись вперед, будто желая получше рассмотреть парса, не переступающего порог храма. Его зрачки за толстыми стеклами казались точками. Язад чувствовал, как они буравят его, но был не в силах отвернуться. Из-за белой бороды лицо дастура казалось очень длинным. Вам что, шапочка нужна? спросил он. Нет-нет, спасибо, заторопился Изат. Не сегодня, я уже опаздываю. Он бросился в ворота и заспешил на станцию. Дома он застал одних сыновей, которые сидели в маленькой комнате. На вопрос, где мама, они ответили: она вышла, папа. Это я вижу. Я спросил, где она? Мама не сказала нам, куда идёт. Изат отправился на кухню ставить чайник. Из большой комнаты послышался слабый голос Наримана. Ему требовалась утка. Джихангир прибежал на кухню. По-моему, дедушке нужно пипи. -пи». Изада тронула заботливый сына, но он был твёрд. Мы уже говорили об этом на прошлой неделе, верно? Да, папа, но я думаю, что сейчас ему очень нужно. Слушай, Джихангла, когда твоего деда спихнули на нас, я дал себе слово, что не дотронусь ни до его утки, ни до судна. И вы тоже. Джихангир с недоумением слушал отца, потому что в отцовском голосе звучала печаль. Но он может намочить постель? Не твоя печаль. Иди уроки делай. Джихангир, сутулившись, поплёлся вон. Дедушка снова позвал: "Пожалуйста, я больше не могу терпеть", и тихонько заплакал. Езат налил себе чаю, размешав в нём свои горести, сделал глоток из блюдечка, потом допил из чашки. У Оксаны чай получается лучше. Поставил на стол чашку с блюдцем, заглянул в комнату к мальчикам. Вышел на балкон и опёрся о перила. Неужели он превращается в одного из этих жалких мужей, который является собой пример добродушия везде, кроме собственного дома, где они тиранят близких? Нет же, нет, не может быть. Просто у него похитили жизнь, ту жизнь, которой он жил ещё несколько месяцев назад. Раксанино семейство украло у него мир и покой. И пока он не восстановит их, Ему придётся смириться с убожеством этого заточения в четырёх стенах, которые совсем недавно укрывали его от брутальности города. Надо было остаться в храме вместо того, чтобы торопиться сюда, обратно в мерзкую комнату, пропахшую тошнотворными запахами болезни. Прочём, какой толк от храма, не может же он поселиться там? Значит, его всегда будет дожидаться эта мерзость. Джихангир не мог сосредоточиться ни на каких уроках. Звуки, доносившиеся из дивана, сводили его с ума. Он хорошо знал, как это ужасно, когда хочется пипи, а невозможно. Он не забыл, как однажды мисс Альварес устроила контрольную и не разрешила никому ходить в сортир. Зато сразу после звонка он побежал. А бедный дедушка лежит и терпит, и даже не знает, когда сможет сделать свои дела. Почему папа так упрямится из-за этой утки? Обыкновенно Джихангир интуитивно понимал, что расстраивает отца, но сейчас отец будто взял и выдумал себе причину для раздражения. «Сходи ты к нему». Может он разрешит? попросил он брата. Не пойму, что выдумываешь? возмутился Мурад. Мама сказала, чтобы мы позвали тётю Вилли. Мама договорилась с ней. Да, но что тётя Вилли подумает, когда увидит папу? Это же нехорошо, а папа должен подать утку дедушке в твоих мечтах. Нариман опять застонал, и Джихангер не выдержал. Тётю Вилли звать нельзя, поэтому он отложил карандаш и направился к дивану. Не обращай внимания на отчаянный предостережение Мурады. Дедушку уже 3 дня не обтирали губкой, и от него пахло, как от корзины с грязным бельём, собранным для стирки. Джихангир взялся за костлявую дрожащую дедову руку и, что было силы, потянул на себя, чтобы усадить его. Мама всегда сажает дедушку для пипи. Она говорит, что движение полезно для его суставов. Утка устроилась под диваном, как гладкая белая тварь. Он поднял её и помог дедушке попасть в отверстие, осторожненько, чтобы не задеть края. Похоже на ярмарочную игру, подумал Джихангир. Когда надо провести петельку вдоль проволоки, не касаясь металла, а то сразу зазвонит звонок, и ты проиграл. Иногда, если мама спешила, дедушка охла от боли. Стали ждать. Ничего не происходило. Дедушка беспомощно заглянул ему в лицо, натужился и почти зарычал. Джихангир вспомнил, что делала мама в таких случаях. Пись-пись-пись. На звук с балкона вернулся отец. Ты чем это здесь занимаешься? Дедушка больше не мог терпеть, забормотал Джихангир, стоя за тем, как прозрачная пластмасса желтеет от наполняющей её жидкости. Нервничая из-за присутствия отца, он плохо держал утку. Струйка прекратилась, закапала. Джихангир легонько встряхнул утку, как делала мама, но при этом несколько капелек упало на постель. Джихангир не успел подхватить их. Глава 15. Вечер за вечером, с 7 до 9, избравшись на шаткий козлы из двух-тремя нах скреплённых планкой, Идуль сбивал с потолка штукатурку. Джал накрывал мебель полиэтиленовой плёнкой, становился на пороге, обозревая потолок. Время от времени он изображал участие в процессе, то замечая, что вот этот угол как будто уже в порядке, и Идуль может двигаться дальше. Или что здесь, оказывается, есть целый неповреждённый участок, который можно вообще не трогать. В ответ Идуль выдавал перлы из книги Сделай сам. Подготовка половина дела, Джал, сынок. Сначала я должен проверить дранку под штукатуркой и убедиться, что она не прогнила. Иначе, знаешь, как говорится, поспешишь людей насмешишь. Идуль принимался постукивать костяшками пальцев по повреждённый участок и понимающе кивал. Слышишь? Понял, что я имел в виду? Джалл лихорадочно крутил свой слуховой аппарат, стараясь хоть что-то услышать, чтобы обсудить услышанное. Склонив голову на бок, он просил Идуля постучать еще разок. Старания брата ускорить ход ремонта тревожили Куми. Она прервала вечернюю молитву, вызвала брата на кухню и потребовала, чтобы он перестал надоедать Идулю. «Кончится тем, что он все бросит и уйдет. Ты что, не хочешь, чтобы папа вернулся? Так и скажи!» Жал пробормотал, что уже третий месяц настаивает на возвращении папы и не может понять, от чего куми потребовала, чтобы Идуль начал с гостинной, а не с папиной комнаты. Я хочу, чтобы Идуль попрактиковался в гостинной и учёл свои ошибки. Мы же не можем сделать из папы подопытного кролика. А Идуль продолжал битву со штукатуркой. Вечер за вечером квартиру оглашал непрестанный стук его молотка, будто судьба стучится в дверь, подумал Жал. которы во все сильнее беспокоили мысль о Араксане и Изаде, о том, как невыносима должна быть жизнь в их крохотной квартирке. Иногда мастер Сделаи сам вносил разнообразие в монотонность их теперешнего уклада. Однажды из гостиной донёсся грохот, за которым последовал вопль и дуля. Брат с сестрой бросились на помощь. Идуль сидел на корточках, закрыв лицо руками и кричал, что ему засыпало штукатуркой глаза. "Дай посмотрю", предложила Куми. но Идуль не отводил рук от лица. Куми велела Джалу подержать его за руки и, силой разомкнув Идуль увеки, дважды дунула в каждый глаз. Идуль заморгал, потер глаза, вытер их на сухо. — Ты гениальная женщина, Куми! — От отца научилась. — От Полонжи, моего настоящего отца. Джалу вечно попадал в глаза песок, когда нас водили гулять на пляж Чаупати. Он был такой непоседа! Куми пустилось в воспоминания о пляжных прогулках, на которые дети брали с собой купленные отцом ведёрки, лопатки, сита и лейку. Они строили замки из песка, особенно хорош был Джал. У него просто талант открылся, и отец ужасно гордился, когда люди останавливались полюбоваться песчаными замками. Отец всегда говорил, что Джал будет знаменитым архитектором. Кто? Наш Джал, засмеялся Идуль, подобрав с пола молоток и зубило, он снова полез на козлы. Через несколько дней новая неприятность. Душу раздирающий крик Идуля уже не потряс их. Они успели попривыкнуть к его злоключениям. Устало войдя в гостиную, они увидели, что Идуль держит в рту большой палец. "Говорят, у садовника должен быть зелёный палец", попытался пошутить он. "А вот у мастера пальцы всегда в синяках и ссадинах. Профессиональный риск". Джалу стало жалко Идуля. Эти молотки такие скользкие. Ну, у меня-то первоклассный молоток, возразил Идуль, и, честности, отказываясь воспользоваться предлогом. Хороший мастер никогда не винит свой инструмент. Он опять сунул палец в рот. Сильно болит, осведомилась Куми. Может, лёд приложить? Всё в порядке, гордо ответил Идуль, но лёд принял. Немного подержав лёд на пальце, он положил кубик в рот и сгрыз. Через 2 недели после начала ремонта Джал Тайна снялся со счёта 500 рупий. Он знал, что Тайна скоро раскроется, потому что Куми проверит счёт, но ему было всё равно. В тот же вечер он отправился к Раксане. В квартире слышалась музыка. Войдя, он с изумлением увидел, что играет скрипачка, которая стоит у изножья папиной постели. Раксана задержала брата в коридоре. Не нужно сейчас здороваться с папой. Он целые сутки промучился и только теперь, похоже, засыпает. Я в маленькой комнате посижу, прошептал Джал. Раксана вернулась к отцу и присела рядом. Вытерла слезинку в углу его глаза. Дейзи доиграла алиманды из партиты Баха. Смычок застыл над струнами, как вопросительный знак. Играть ещё? Раксана приложила палец к губам, и женщины бесшумно вышли. Изад представил Джала Дейзи. Мой шурин. Какая прелестная вещь, сказал Джал, пожимая ей руку. «Я вам так благодарен за то, что вы играете для папы!» «Не благодарите, это радость для меня!» Дэйзи простилась, напомнив Роксане, что готова прийти и завтра. Пусть же Хангир позовет ее, когда нужно. «Какая милая!» — сказал Джал после ее ухода. «Она замужем?» «Нет», — усмехнулся из ад. «Хочешь, мы тебя сосватаем?» «Ну что ты!» — покраснел Джал. «Как папа?» «Мне кажется, хуже», — ответила Роксана. «У него речь затруднена». Джал сник. На цыпочках прошел в соседнюю комнату. Он сильно похудел с последнего раза, когда я видел его. Кожи и кости. Доктор говорит, началась быстрая атрофия мышц. Садись. Раксена указала на кровать, справилась как дела дома. Джал присел на край кровати и, поигрывая уголком, просто не стал благо говорить, что Куми в порядке, и дома всё хорошо, но не выдержал. Ужас, что творится. И я просто не знаю, что мне делать. Этот идиот, Идуль, без толку колотит молотком по потолку. А Куми не желает торопить его, мол, если его толкать в спину, так потом потолки могут обвалиться. — В этом есть резон, — милосердно согласилась Роксана. — И мы знаем этот ее резон, — отрезал Язат. — Я так надеялся, что он за несколько дней оштукатурит потолки, и папа сможет вернуться домой, — в отчаянии говорил Джал. — Но такими темпами этот дурак еще два месяца провозится со своим молотком. — Вряд ли мы можем помочь, — сухо сказал Язат. Но всё это несправедливо. У вас тут такая теснота, на бедную Рокси навалилось столько работы, плюс лекарства и другие траты. Он вытащил из кармана конверт и, не зная, кому вручить его, стал расправлять замявшиеся уголки. Я это на расходы. Роксана открыла конверт и показала из-за его содержимого